После смерти Макария, митрополичий престол оставался незанятым в течение двух месяцев. Именно этот момент был избран правительством для нанесения удара по оппозиции. Вожди оппозиции с полным основанием называли правительственные репрессии законно преступными. Неугодные царю-бояре были избиты без суда и следствия, без традиционного советования между царем, высшим духовенством и Боярской думой. Примечание. Митрополиты издавна пользовались правом, так сказать, советования перед царем. В грамоте о поставлении на митрополию Филиппа Колычева значилось «Игумен Филипп митрополии не отсталивал а советовал бы с царем, с великим князем, как прежние митрополиты советовали с отцом его, великим князем Василием, и с дедом его, великим князем Иваном. Приговор. 20 июля 1566 года. СГГД, часть 1, номер 193, страница 557 Конец примечания. Впервые после 1547 года казни подверглись лица, принадлежавшие к верхам феодальной аристократии, чины Боярской думы. Естественно, что подобные репрессии возбудили сильное недовольство среди высшего духовенства, и царь вынужден был считаться с этим фактом. В феврале 1564 года Правительство предприняло энергичное усилия к тому, чтобы привлечь на свою сторону церковное руководство. Еще до избрания нового митрополита в Москве был созван собор, на котором по инициативе сверху рассматривался вопрос о так называемом «белом клобуке». В речи к собору царь Иван IV предложил учинить древнюю почесть митрополиту который займет место Макария, и тому митрополиту носить белой клобук с рясами с херувимом и лечать эти грамоты, благословенные и посыльные красным воском. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 378, конец примечания. Царь указал на то, что первые московские митрополиты Петр и Алексей носили белый клобук, и нет писаний, объясняющих, почему такой привилегией пользуется теперь только новгородский архиепископ, в том, что митрополит наравне с прочими владыками носит черный клобук, В том его высокопрестольной степени перед архиепископом и епископы почести нет. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 378, конец примечания. По представлению царя, Священный собор и Боярская дума 9 февраля 1564 года одобрили, Уложение о Белом Колобуке Митрополичем. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13. В актах исторических. Соборная грамота ошибочно датирована 2 февраля 1564 года. Смотрите исторический архив, том 1, номер 173, страница 333. Более исправный текст ее напечатан в летописях. Полное собрание русских летописей, том 13, страницы 378-380. Разработка уложения о так называемом «белом клобуке» началась, конечно, ранее февраля 1564 года. Но это не меняет существенным образом оценки приговора Подготовляя репрессии против оппозиции, правительство не могло оставить без внимания настроение высшего духовенства и старалось привлечь на свою сторону митрополита предоставлением ему новой почетной привилегии. Конец примечания Соборная грамота была скреплена подписями трех архиепископов и шести епископов. Примечание. Уложение о белом клубуке не носило характера специальной антиновгородской меры. Новгородские архиепископы не были лишены так называемой древней почести. Привилегия была лишь распространена на митрополита. Новгородский архиепископ Пимен, неизменно пользовавшийся расположением царя, был первым из иерархов поставивших подпись под соборным приговором 9 февраля 1564 года. Конец примечания. Приговор о белом клобуке способствовал примирению между царем и церковью. С помощью его правительство желало укрепить авторитет главы русской церкви и привлечь на свою сторону митрополита. Избрание нового митрополита представляло определенные трудности и потому затянулось на целый месяц. Власти противились избранию на митрополию любого из высших иерархов церкви. Царь хотел иметь на митрополии кого-нибудь из доверенных лиц. В конце концов, выбор пал на бывшего царского духовника и протопопа придворного Благовещенского собора Андрея. Протопоп, по-видимому, обладал достаточными дипломатическими способностями. В его подчинении много лет находился Сильвестр, тесно связанный с так называемыми нестяжателями и еретиками. Это не мешало Андрею прекрасно ладить с осифлянами и макарием. Более десяти лет Андрей исполнял роль духовника-царя, Перемены, происшедшие после падения Сильвестра, прервали на время также и его карьеру. К началу 1562 года он постригся в Кремлевском чудовом монастыре под именем Афанасия. Примечание. Псковские летописи, том 2, страница 245, конец примечания. Священный собор заседал не менее месяца прежде, чем вынес постановление об избрании чудовского старца Афанасия. На соборе безраздельно господствовали осифляне. Примечание. Незадолго до собора правительство пожаловало широкие иммунитетные привилегии главной цитадели осифлян Иосифа Волоколамскому монастырю на все его владения в центральных уездах государства. Смотрите грамоту 20 декабря 1563 года. Каштанов, СМ. Хронологический перечень, страница 159. Несколько раньше, в сентябре 1563 года, некоторые привилегии были дарованы столичному чудову монастырю. Псковские летописи. Конец примечания. 24 февраля. Старец Афанасий был возведен на митрополичий двор. 5 марта состоялась церемония поставления чудовского монаха на митрополию. Грозный вручил новому митрополиту его посох и произнес речь, начинавшуюся с указания на божественное происхождение царской власти – «Всемогущая и животворящая святая Троица, дарующая нам вся Россия самодельство Российского царства!» и так далее. Митрополит, в свою очередь, благословил Ивана. «Мирно да будет и многолетное твое государство, и победно со всеми повинующимися тебе бывает век и веки века во все дни живота твоего». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 381, конец примечания. Тотчас после собора царь пожаловал митрополитчьему дому широкие иммунитетные привилегии и освободил население его вотчин от разных повинностей. Примечание. 20 июня 1564 года правительство выдало митрополиту жалованную обельно несудимую и заповедную грамоту на все митрополичьи вотчины. В августе-сентябре митрополичий дом получил от казны новые льготы и привилегии. Смотрите Каштанов СМ хронологический перечень, страница 160. 161. Конец примечания. Все эти пожалования, из которых митрополития казна извлекла крупные выгоды, должны были упрочить согласие между царем и главой церкви. Одним из первых результатов компромисса между царем и духовенством явилось освобождение из тюрьмы Шереметьева и В. Опальный боярин получил свободу в марте 1564 года, на третий день после возведения в Сан-Афанасия. Вместе с высшим духовенством в защиту Шереметьева выступили влиятельнейшие члены Боярской думы конюши и боярин Федоров Челеднин И.П., боярин Меньшой Шереметьев и. В, и Шереметьев Ф. В, боярин Салтыков Я. И Салтыков Ф И, Окольничий Бутурлин А Бутурлины И А и Ф И, Окольничий Чулков И И, Знатные дворяне Наумов В И, Карпов Ложкин В.В. и так далее. Примечание. С.Г.Г.Д. Часть первая. Номера 180 и 181. Страницы 496. 503. В числе других за Шереметьево поручились родовитые дворяне Данилов Ф.У., Двое Заболоцких, Трое Колочевых, Бухарин Наумов И.И., и. Образцовы Г.Р. и С.Р., Князья Гагарин-Стародубский С., Мезецкие Б.И. и С.И., Трое Засекиных и другие Конец примечания. Как и в предыдущих случаях, порука заопального была двойная. Дворяне поручились заопального своими головами и крупной денежной суммой в 10 тысяч рублей. Примечательно, что в числе поручителей Шереметева вовсе не было удельной знати и титулованных бояр, Его освобождение явилось делом исключительно старомосковского боярства. Можно полагать, что к участию Шереметьева не остались равнодушны его ближайшие родственники Захарьины, однако непосредственно в поручительстве они не участвовали. Освобождение Шереметьева явилось одним из первых результатов компромисса между царем и высшим духовенством. Однако в целом, Условия указанного компромисса удовлетворяли более правительство, нежели оппозицию. Устами Курбского оппозиция решительно осудила Соборное соглашение между февралем и апрелем 1564 года. Опальный боярин пишет одно из самых значительных своих произведений «Послание-памфлет», адресованный Печорскому старцу Васяну, В нем Курбский без утверждает, что осифлянские иерархии церкви подкуплены и развращены богатствами. Богатства, по его словам, превратили святителей в послушных угодников властей. «Каждо своим богатством промышляет, и, обнявши его персты, лежат и ко властям ласкающиеся всячески и примиряющиеся, да свое сохранят и к тем еще множа приобрящут. Примечание. Курбский сочинение. Страница 397. Конец примечания. Курбский рисует яркую картину «Упадка церкви», управляемой монахами-стяжателями-осифлянами, священнический чин не токмо расхищают, но и учителя расхитителем бывают, начало и образ всякому законопреступлению собою полагают, не глаголют пред цари, не стыдяся о сведении господни, но пачи потоковники бывают». Села себе устрояют, и великие храмины поставляют, и богатствы многими кипят, и корыстыми, якобы качастиемся, украшают. Примечание. Курбские сочинения. Страницы 395-396. Конец примечания. В России, по мысли Курбского, нет людей, которые могли бы потушить... Лютый пожар, и спасти гонимую братью, я же пожару люту, возгоревшуюся на лице Всея земли нашей, и премножество домов Зрим от пламени бедных напастей Искореневая ми, и кто текше от таковых отимет, И кто угасит их, кто братью от таковых, И то лютый бед избавит, Никто же. Воистину не заступающего, не помогающаго несть, разве Господа. Примечание. Курпский сочинение. Страницы 396-397. К подобному же сравнению, Курбский прибегает к своей истории. Скоро по Алексееве смерти и по Селевестрову изгнанию возкурилось гонение великое, и пожар лютости в земле русской возгорелся. Смотрите Курбский сочинение, страница 276. Незадолго до опалы Курбский просил помощи и заступничества у влиятельных осифлянских церковников, но успеха не добился, и даже стал жертвой наветов со стороны некоторых из них. Многожды в бедах своих ко архиреом и ко святителям и к вашего чина преподобию, с умиленными глаголы и со слезным рыданием при подах и валяхся пред ногами их, и землю слезами о маках, И немалые помощи, не утешение бедам своим от них получих, Но вместо заступления, Некоторые от них потоковники их кровем нашим наострители явишася, Но и сей еще мало им возбнишася. Еще же к всему приложиша, Якое от Бога православных не о чуждати и еретики прозывать и и различными латинными шептаниями его ухо державному «клеветати». Смотрите в Курбский сочинение, страницы 406-407. Курбский не называет имен своих клеветников, но, судя по всему, главным лицом среди них был чудовский архимандрит «Левкий». В своей истории Курбский награждает его самыми бранными эпитетами. Конец примечания. Нет в России святителей, которые бы обличили царя в его законопреступных делах и возревновали о пролитой крови. Здесь слышится прямой намек на недавние казни бояр. «Где уба кто воспрети царю или властелем о законопреступных и запрети благовременно и безвременно?» — писал Курбский Васьяну. «Где Илья, о нафееве крови возревновавый и ста царю в лице обличение? Где ликий пророк, обличающий неправедных царей?» Примечание. Курбский сочинение, страница 396, конец примечания. Курбский горько жаловался на то, что в России нет патриархов, митрополита и боговидных святителей, которые бы решились открыто обличить царя. Где ныне патриархов Ликии, И боговидных святителей, и множество преподобных ревнующих по Бозе, и не стыдно обличающих неправедных царей властителей в различных законопреступных делях. Кто ныне не стыдясь о словеса, а Евангельское глаголет, и кто по и души свои полагают, а с вем кто. Примечание. Курбский Сочинение, страница 396 Конец примечания.